Глава седьмая. В углу интерфейса загорелись ники участников рейда. Почти три сотни игроков от первого до десятого уровня и всего десяток выше. Главой рейда система выбрала НАТ, самую старшую по уровню. От далекого леса отделилась темная масса. Тысячи варваров с яростным криком бежали к воротам Грасса, потрясая оружием. Завернутые в грязные шкуры мобы наступали толпой, без строя, без конкретного плана. Они просто мчались со всех ног навстречу смерти. «Вабах!» — взревели пушки, покрывая стену облаком горелого пороха. В рядах наступающих в беспорядке варваров возникли проплешины. Снаряды достигали земли и, разлетевшись, исторгали жидкий огонь, плавя тела насквозь. Одежда северян вспыхивала, моментально превращая хозяев в горячие факелы. Один разрыв — и сразу десяток тел превращается в пепел. Прочертив дымные рощерки в небе, фаерболы сыплются на головы бегущих к приглашающе распахнутым воротам. В ответ варвары посылают сотни стрел. Тучи, взвиваясь вверх, острые жалы распарывают воздух, чтобы тут же ринуться вниз. Но навес защищает занявших стены людей. НПС-игроки, превратившись в одну армию, неспешно расстреливали подступающие войска, больше напоминающие безумных леммингов, стремящихся навстречу смерти. В толпе варваров мелькает лестницы. «Хлипкие, слабые. Их не хватит, чтобы преодолеть стены. Но северяне все равно несутся вперед, орут, падают. Лестницы передвигаются дальше через головы соратников». Я стоял, скрестив руки на груди и разглядывал наступающую армию. Когда началась осада, стало ясно. предместье города разбомбили пушки Грасса. Варвары вряд ли смогли бы что-то разграбить и разрушить. Слишком мощная оказалась защита. Про себя, считая время между залпами мортир, я еще раз обкатал в голове план нападения на замок Дангара и, не найдя ничего лучше, спустился со стены. Миновав группу игроков, готовых идти в рукопашную с варварами, переступил границу ворот. В спину кто-то крикнул, в ноги ударила чавкающая кровью почвы Сюда варвары не добегали, но трупов было достаточно, чтобы до самых ворот почва напиталась алым оттенком. «Пора прокачать уровень». Над головой закрутились черепа. Щелкающая челюстями туча понеслась вперед, вгрызаясь в лица тех, кто был поблизости. Я уверенно шагал вперед, поднимая из упавших замертво варваров слуг. Скелеты тут же впивались саблями в наступающих, создавая маленький и не слишком крепкий заслон для армии. Где-то справа бились игроки-воины. «Вам!» — разорвался снаряд, едва не задев с варварами и меня. Обернувшись назад, погрозил кулаком и ушел в раскол. Управляя костяными магами, отслеживая полет новых снарядов, не переставая, поливал огнем врагов десятого уровня. Армия слуг быстро разрослась. Контролировать их стало сложнее. Я откупорил зелье бодрости, проглотил, не замечая вкуса. Залив в рот ману, попробовал осуществить задумку. Прорубившийся в самую гущу варваров скелет, Держался на последней единице здоровья, так что я щелкнул пальцами, превращая костлявого слугу в бомбу. Сверкнуло черное пламя. Обломки костей разлетелись, кромсая окружающих варваров. Гримуар тихо рыкнул. Двадцать душ за один удар. Хороший размен. Дальнейший бой превратился в настоящий конвейер фейерверка. Убить — взорвать. Убить — взорвать. Черная книга на поясе хохотала, требовала новых и новых душ. «Эй, завязывай!» — тряхнул меня за плечо воин. нам оставь!» Варвары от первого до десятого уровня были слабым подспорьем для кача Складывались легко, но их было много. Так что неудивительно, что среди защитников десятого уровня появились пятнадцатые и выше. Вот и стоявший у меня за спиной тангейзер опнулся до четырнадцатого. Судя по лицу воина, он был готов вырезать свое право на геноцид. Так что я развел руками и двинулся влево, забирая себе половину наступающей армии. Черное сияние окутало второй уровень и забивая полусы маны до максимума. Картина, покрутив пальцем, призвал облако черевов и ткнув милосердием в сторону обрадовавшихся близкой добычи варваров. Сто десять тел, рухнув на землю, превратились в небольшой холмик, тут же взятый штурмом. Наступающие перебрались через преграду, хотя ее можно было просто обойти — Буквально в метре было свободное место. «Бах!» — кучу тел разорвал снаряд мортира, превращая трупы в непригодные для воскрешения ошметки. Я заскрипел зубами, выуживая зелье маны. «Кто просил стрелять? Кто сказал, что мне нужна помощь?» Обернувшись, высмотрел машущего мне стрелка. «Шеф, твою мать!» — выдохнул я, наблюдая, как бывший зам инквизиторов перезаряжает мартиру Решив разобраться со светлом позже, выпустил несколько черепов, тут же превращая в скелетов. Погнал их вперед, следя за тем, чтобы слуг не перебили раньше времени. Сам же, размахивая милосердием, двинулся на перерез армии варваров. Если у них и был командующий, в битву он сам не лез, а вот уровни варваров росли по мере гибели наступающих. Первые несколько волн дошли с первого до десятого уровня. Отдельными группами проскакивали пятнадцатые. Пятнадцатых сменили двадцатые. Уже серьезное сопротивление. Они не только снесли моих скелетов, но и умудрились перебить отряд игроков, бросившихся на перерез. Гримуар вздрогнул, засветился. По телу пробежала приятная волна холода. Мимо просвистели стрелы. Я в последнее мгновение успел отклониться. Щит сжег последнюю. Мана просела на три сотни единиц, а я с проклятием разрядил несколько черепов получникам, запрятавшимся в густой толпе варваров. «Ва-вах!» В толпу стрелков врезалось ядро мортиры. В воздухе подлетели оторванные конечности, кровь, грязь. Мне под ноги швырнуло чьи-то кишки, пачкая и без того покрытые грязью сапоги, еще и содержимым пищеварительного тракта. Я прекратил прорыв, медленно отступая к городу. Уровни варваров выросли до двадцатого. Мне уже не удавалось с легкостью прорубать просеку в напирающей армии. А вот им заваливать вышедших за ворота трупами запросто. То один, то другой игрок падали под ударами матерейщей толпы. Пушки рвали поле боя, уже не стреляя одновременно. Больше косили по площади, стараясь отделить наступающих от основных сил. За спинами рвущихся в бой воинов скрывались достаточно меткие стрелки. Щит прогорал быстро. Пришлось глотать зелье друг за другом, прикрываться поднимаемыми скелетами. Но и тех хватало на пару ударов. Напор толпы сдерживать было слишком сложно. Стоило пересечь черту, в армию варваров вгрызлись оставшиеся на стене маки Фаерболы, молнии, ледяные стрелы. Все это градом осыпалось на северян, превращая наседающих в кучу окровавленного мяса. Скрипнули за спиной двери города. Кто-то ухватил меня за шиворот и почти на силу втащил за черту. Огромные створки ворот тут же захлопнулись, отрезая наступающих от сладкой добычи. — На стену! — распорядился стражник, отпуская меня. — Там сейчас самое жаркое начнется. Я кивнул и взбежал по широкой каменной лестнице, оказавшись аккурат с мартирой за которой стоял шеф. Усач кивнул мне и тут же заработал над новым снарядом. Запихал нечто в трубу, сверху загрузил круглое ядро, переливающимся живым огнем, уплотнил специальной палкой и нецелес прикурил мортиру от собственной трубки. «Бах!» — взорвался порох, посылая снаряд в толпу орущих варваров. «Бум!» — взорвалось ядро, расплескивая жидкое. «Ты меня чуть не подстрелил!» Зажимая уши, проорал я, толкая усача в плечо. «Ничего, не подстрелил же!» — хмыкнул шеф, ожидая отката мортиры. «Нам надо поговорить, Макс!» «Ну, разумеется!» — хмыкнул я. «Еще ни разу мне не попался игрок, который не хотел бы чего-то от бедного некроманта!» «Ты не бедный некромант!» — парировал шеф, хлопая по алому от нагрева стволу пушки. «И дела у тебя необычные, так что и вопросы к тебе необычные!» Я кивнул. «Спрашивай, чего уж там!» Усач отмахнулся поговорим после осады после осады у макса не будет времени за спиной шефа возникла нат недвусмысленно сжимая посох все в порядке бросила взгляд на меня да это друг подобрать правильный эпитет было непросто спасибо что переживаешь нат небо разорвало очередная порция сообщений о болтарях На двадцать три алтаря смерти вышло всего три алтаря спасителю и целых пять для Андроза, бога бездны». Шеф кивнул, видимо, сверяясь со списком. «Бездна наступает, Макс. Мы разнесли их в Таросе, но Аль-Арзас остается за Гаем». Усач принялся по новой готовить мортиру. «Тео будет рад помощи вашего пантеона». «А чего сам не пришел или не написал? Тео посчитал, личная встреча будет лучше. У нас много работы, если ты не в курсе». Порядок тоже поднял голову, да и хаос не оставляет попыток нанизать нас на шампур. Кряхтя, воин вкатил ядро в пушку. — Сам понимаешь, время неспокойное, да и зверь накопил силу, пока Мэтт предавался мыслям о высоком. Некромантка подняла на меня глаза, продолжая следить за невысоким усачом. — Если мы уведем силы в Саравию, хаос переломает нам алтари здесь, Макс. — Согласен. — Так что будем делать? Нельзя все бросить сейчас, Макс. У нас слишком нестабильная власть внутри Пантеона, чтобы планировать такие рейды. Да и потом, с бездной нам воевать не с руки, слишком мы слабы. «Скажу прямо», — вклинился в наши мысленные переговоры шеф. он набрал много молодняка, Макс. Люди лезут в игру, как сумасшедшие. Ты знал, что в Наверхом теперь играет звезда гладиаторской арены? Этот хрен уже провел три миллиона игроков». «Да, знал», — кивнул я. «Довелось пообщаться». «Тот еще...» — я покрутил пальцами, подбирая эпитет. «Странный он», — согласился шеф. «Там своя мутная история, мол, отравили его на поле боя. Вот только я хрена лысого не дам за эту версию». «Почему?» — любопытство ради уточнил я. «Ты бы знал, как их всех там проверяют. Туда даже модификации тела просто так не пронесешь. Уж что про яда-то говорить?» Шеф отряхнул руки и прикурил фитиль. Пушка ряхнула, окутывая нас серым облаком пороха. В носу засвербело, и я с удовольствием чихнул. Отнял ладони от лица и заметил, как истончились пальцы. Над, почему я превращаюсь в леча? Без понятия. Есть, конечно, теория, что всему виной алтари, Макс. Чем их больше, тем больше жрецы переходят в серые пределы. Ты же видел, Сарда? Остальные жрецы ничуть не симпатичнее. И кто получается в конце, когда войдем в полную силу? Кто его знает? Монтеон еще ни разу не набирал полной силы. Может, ходячий скелет, и может, просто мумии. Спроси у Мора, он же твой покровитель. «Обязательно поговорю», — кивнул я, убирая руки за пояс. «Так что ты хочешь, шеф? Конкретно, по пунктам!» Усач раскурил трубку, разглядывая творящийся за стеной ад. Маги и стрелки разносили подступающих к стенам варваров 50-го уровня, а из леса выходили все новые. «Нам нужно перемирие, Макс!» «Мы и так не воюем», — напомнил я. «Я не про трупоедов». «Извини, ничего личного». Тут же помахал он руками перед скривившейся над. «Ты же понимаешь, что рано или поздно бездна доберется до каждого? Нужен превентивный удар. Совместный!» Я пожал плечами. «При тут мы?» Небо снова лопнуло, раздражаясь новым сообщением. Одновременно зашумели варвары. К злобным крикам добавилось сперва изумление, а затем крики боли. Мы одновременно повернули головы. Перед глазами еще горела системка, а на поле из обвалившейся земли поднималась огромная скалопентра. В мир явился новый демон. Нибирос, маркиз бездны. Желающие сразиться с ним герои могут отправиться в Снегогрессе, чтобы остановить маркиза и не допустить пришествия беды.